Глава 32. Разрубая монету. Ну что сказать, славный товар я на рынке приобрёл. Альда не стала долго раскачиваться, и, переодевшись в грубое простенькое платьице, с тряпкой наперевес начала приводить дом в порядок. Не знаю, какая из неё безопасница, судя по шрамам, достаточно боевая, но хозяйка отменная. Скоро дом и двор просто сияли чистотой. Альда же не остановилась на достигнутом и стала требовать у меня приличную сумму денег. Это на еду, реликард. Негоже знатному ритгану по всяким забегаловкам бегать. А если отравить решат? Нет. Только дома есть будете, выходя лишь по необходимости с разрешения Ри Соггерта. Кухня у вас небольшая, но справная. и оживить её труда не составит. — Вот послал хир к о м а н д и р ш у недовольно буркнул Патлок. — Так хорошо жили раньше. — Молчи уже! — прикрикнула на него девушка. — Развёл тут непонятно что. Все слуги от рук отбились, грязище. Его милосердие чуть лучше б о р г о питается. Так что не тебе, идиот, у меня учить. — Нормально он питается. Лично проверяю всё. И в доме люди не б е з р у к и работают, не наговаривай. Тебя зачем прислали? Полы мыть и хозяина ублажать. Все слышали, как ты с этим хорошо справилась. Но воли много на себя, стало быть, не бери. Слышали? Хорошо. Улыбнулась Альда и, подойдя к болтуну, резко залепила тому под дых. Тебя теперь слушать тоже будут. о у только и смог ответить он, согнувшись. Вот-вот. Громче и со страстью в голосе. «Ах ты ж, отставить!» — крикнул я, прекращая намечающуюся потасовку. «Запоминайте. Что делать и как делать, решаю только я, сам. Понятно?» «Если шпионы Присмера и Безопасника не могут поделить влияние на подопечного, то плохие они шпионы. Альда, ещё один подобный проступок и уволю, а ты, Патлок, тоже расслабился сверх меры. Короче, перед сном жду от вас целых и невредимых совместный план дальнейшей жизни. Брысь на рынок. Оба. Болтун, покажешь ей нужную зеленщицу для связи. Но, Реликард, я категорически не согласна. Есть приказ, которого нельзя. Попыталась снова начать разговор Альда. Закрой рот. Уже тихо отвечаю ей. Если научилась у себя в хирговой заднице людям глотки резать... то это совсем не значит, что разбираешься в столичной жизни и в наших с Патлоком делах. Не устраивает? Дверь на улицу открыта. Поняла. Рынок так рынок. Они ушли, зло косясь друг на друга. Ещё одна проблема на ровном месте. Пусть ж а онир с Огертом и дружки, но их службы не очень любят конкурентов, в чём я сейчас красноречиво убедился. По отдельности нормальные, а вместе... Болтун с Альдой будут пытаться тянуть одеяло на себя, подставляя друг друга при первой же возможности. С такими отношениями между телохранителями и теней не надо. Сами уроют. Если не найдут общего языка, то девушку придётся убирать, так как с п а т л а к о м мы уже сработались. Жаль, конечно, но выбора нет. Поздним вечером сладкая парочка снова у меня. Лица недовольные, губы поджаты, Но вроде драться не намерены. «Похоже. п р я м смотритесь, как муж с женой под делах. Что рынок?» «Тень ей в мужья, не патлока», — огрызнулся болтун. «Или сами, ваш милсердие, забирайте, ежели нормальная жизнь наскучила». «У меня бесцветный муженёк уже был», — не о с т а л о с ь в долгу девушка. «Теперь рыб к о р м и т на западном побережье. Хочешь следом?» «Тогда хоть завтра на свадьбу готова». «Не слышу ответ на свой вопрос», — слегка повысил я голос. «Нормально сходили», — ответил Патлок. «И жратвы набрали, и девку нужную нашли». «Прекрасно. Тогда садитесь оба и будем разбираться. Альда, хочу услышать от тебя первые впечатления о моём слуге. Называешь недостаток, а потом сразу хорошее». «Болтает много», — сразу начала она. «Распыляет внимание, не умея сосредотачиваться на главном, не готов к быстрым действиям, тугодум. Теперь ты, Болтун, скажи, что думаешь про неё, как про напарницу». «Да чегось говорить. Особо пока и нечего. Старается, конечно, и хозяйка справная, но больно р и с к а Тут и хорошее сразу, и плохое. с л у ч а й ь драчка». То надёжная деваха, крепко удар поставлен, а вот с людями ладить не умеет. С зеленщицей так разговаривала, что та ещё немного и в морду бы ей вцепилась. Больше и добавить ничего не могу, мало знаю. Если только т о щ а слишком. Ну и тут хорошее найдётся. Значится, не о б ъ е з д вас, р е л и к к а р т экономия. Не удержался он от шпильки. Отлично. Альда. «Ничего добавить не хочешь, а то проигрываешь пока. Вон как Патлок чётко моё пожелание исполнил. Всё по полочкам разложив. А ты либо проигнорировала слова хозяина, либо сама тугодумно, раз назвала лишь недостатки болтуна, пропустив достоинство». «Извините, ваше милосердие, но не так меня поняли. Человек присмера совсем непригоден, поэтому и хорошего не сказала. За нами всю дорогу следили...» а он даже ухом не повёл. Вместо того, чтобы сразу идти к з е л е н щ и ц е то с одним о с т а н о в и т с я языки почесать, то с другим. Куда ж ему по с т о р о н а м смотреть? Следили? Верно, ваш милсердие. От самого дома тени вели, а наши им на глаза не показывались, чтобы, значится, не нервировать. Поэтому ходил по рынку кругалями, а не сразу к нужной девке попёрся. Это ж как на неё пальцем показать, убивцам. А мне сказать не мог, что, видишь, слежку, вскинулась безопасница. Так и ты что-то о ней только сейчас обмолвилась. Тем более я думал, что ты знаешь про них, всегда ж ходят. Не наши, так их не... Вместе редко когда. Ничего не понимаю, после небольшой паузы задумчиво протянула Альда. Мне приказали приехать в столицу под руководство р и д г а н а Ладомолиуса, вести хозяйство, быть на связи и оберегать. А вы тут, оказывается, с гиргоповыми прихвостнями якшаетесь. И не только сами, но еще и остальные тоже. Думала, что все как обычно, поймать и придушить, змеюк. Но чтоб вот так... Ясно, понял я все. Тут у нас рыбалка серьезная. Патлок сегодня же ведет тебя в курс дела. На мелочь вроде сегодняшних не размениваемся, а главарей выслеживаем. Скоро чуть ли не раскланиваться с соглядатыми теней будешь. Чего их хватать? Все равно ничего не знают. Мы привыкли, а теперь и ты привыкай. Когда увижу Рисогерта, то обязательно попеняю ему на твою подготовку. Так сегодня увидите, ваш милсердие. Зеленщица, значит, и сказала, что я в и т с я за вами ночью и отвезут куда надо. Хм, патлок. И об этом я узнаю только сейчас. Кто из вас двоих должен был донести до меня эту информацию? Он? Она?» Два выставленных пальца слуг указывали друг на друга. Бардак. Полный бардак. Патлок не соврал. Поздней ночью прибыла карета. Глаза не завязывают, оружие не отнимают. Значит, признали, пусть и неравным, но членом команды. Привезли во дворец. В очередной комнате расположились Присмер с Безопасником и Ирисия с отцом. Жанир с Огертом спокойны, Эконганда напряжена, а т о й б р е л Звейницил смотрит, как на муху, по которой плачет мухобойка. Замечательная компания. Даже не понимаю, на кого и давить своими мыслями. «Ну?» — неопределённо спросил т о й б р е л «Время позднее, а с утра у меня дел много и три, чтобы хирк порвал приема». «Есть мысль, но вам не понравится», — честно отвечаю ему. «Вполне возможно, опять отравить захотите. Или дочка ваша, несравненная рисия». «Нет здесь дочери, только государственные люди с серьезными делами. Ну, а решит, возражать не буду». Собравшись с мыслями, немного помолчал, не зная, как начать, хотя, как ни начни, но всё равно огребу, поэтому не стоит п о л и т е с ы разводить. «Ваше сияющее величие! Обращаюсь лично к вам. Прошу не гневаться, но пора покушение на вашу персону устраивать». «Неожиданно», — удивлённо протянул он, — «гневаться не буду». «Хоть один, честно признался в своих желаниях, только жду подробностей. Про наш последний разговор с бесцветным Эриносом вы, думаю, осведомлены. Пусть мы с Акангандой хоть сколько долго разыгрываем из себя пылких любовников, но все понимают, что наш брак вы не одобрите. Правильно, кстати, сделаете». Другое дело, что как препятствие для моего мнимого воцарения представляете серьёзное. Что остаётся? Убрать лишнюю фигуру. Родился план с подачи моей сестрёнки. Мы с р и с и е й тайно воспылав, так сказать, душой, особенно телом, задумали устроить незабываемую ночь подальше от канганских глаз. Особняк на окраине, как бы жаркие объятия. И вот надо же такому случиться, что вы узнаёте об этом. Неожиданно для себя, но под контролем теней. Специальный слив информации. Что вы, как любящий отец, должны сделать? Башку тебе оторвать. Лично!» Не стал долго раздумывать Тойбрелл. «Правильно. Но, как уже и сказал, всё подстроено лишь для одной цели — п о к у ш е н и е на вас. Жаркий бой. Я успеваю спасти Иконганду, Но вы гибнете, в дальнейшем не мешая мне присвоить трон, который Ирисия с удовольствием отдаст своему спасителю в моем лице. Согласитесь, чем не повод стать канганом Ликкарту л а д о м о л и у с у Это версия для теней бесцветного. Отца? Под ножи бесцветных вскочила девушка? Да ты хоть... Подожди, дочь! Осадил ее на полуслове той б р е л з в е н и ц и л Он еще не закончил. Спасибо, — поклонился я. Как думаете, клюнут? Сколько поднимется со дна теней в Вертунге, чтобы наверняка убить вас? По моим расчетам, все. Хорошая ловушка может получиться, если правильно подготовить. Сразу все головы дракона отрубить можно. Уверен, что и советник теней в ней окажется, руководя операцией в непосредственной близости. может «Я позарился», — сказал правитель, серьезно задумавшись. «А ты, ч т о л и к неожиданно подал голос Ри Согерт. «Дальше свою жизнь, как видишь. По мне так коротенькой она будет. Придут за тобой, отродья Гиргоповы. Обязательно придут и уничтожат. Какую бы охрану ни выставили, такое не прощается». Будет день, будет пища, советник. Не сейчас, так через двенадцать рундин всё равно умирать. Лучше уж за дело, а не бездарно. Ну а дальше подумаем. Не получится выжить, считайте это платой непутёвого Ладомолиуса за прошлые грехи. Самое поганое — это пересилить себя и смириться с неизбежным. Я уже смирился, хоть и надеюсь на чудо. Единственная просьба — семью не оставьте без защиты. А то эти твари могут и на неё накинуться. Остальное, кроме хода операции, волнует уже меньше всего. «Свободен», — приказал Канган, выйдя из задумчивого состояния. «Позже поговорим». «Ну что, ваш милсердие?» — спросил Патлок, когда мы в карете возвращались домой. «Чё-то смурной весь». «Да так...» Принял серьёзное решение и озвучил его. Ты не удивляйся, если к новому человеку п р и с т а в т Жизнь, кажется, к концу подходит. Ой, ты ж, реликард, ежели не шутите, то... А даже чего сказать, даже не знаю. Хотя знаю. Не про наших хитроумных торговцев, а про первого кангана сказ. Дело было, когда только-только вертунг образовался. Ох, и хотели загробастать его все, кому не лень. С трудом, но отбивались до поры до времени. Только вот напасть. Пираты с тогда еще не восточной провинции, а с Миньоровым королевством, что от земель гроз созавоевателя откололось, в сговор вошли. Силища огромная, и нам против них никак не выстоять хоть пуп развяжи. Канган наш... Самый первый славный звейницил Махган, видя, что не устоять, собрал народ и вышел на площадь. Положил корону меж толпой и собой и горит, значится, примерно так. Там во дворце денег до потолка, но мне они не нужны. Забирать, стало быть, их и власть, кто хочет, а я себе лишь меч оставлю. Битва проигрышная, и я, значит, умру. «Мой долг не токмана пирах жрать, а и людёв защищать. Не справлюсь, туда мне и дорога. Но выбор в жизни должен быть непозорным. Я свой сделал. Прямо как вы, Ри Ликард, сейчас мыслите. Никто корону не взял. А ваш предок, тот, который кролит Ладомолиус, вышел вперёд, достал из кармана монету и рубанул её своим мечом. Сталь!» «Сильнее золота!» — рявкнул он. Потом хрясь по собственному мечу ногой, ломая железо, и добавляет. «Сила человека сильнее стали!» «Надевай канган корону и веди нас в бой!» «Мы можем умереть, но вертунг не может стать несвободным!» «А ежели и станет, то уже не с нами и не вертунг это будет!» Народ все правильно понял. Даже бабы ножи точили, чтоб, значится, резать вражин. Мальцы, что с горшка токмы слезшие. Огневицу, порох. Из мочи делали в смраде, задыхаясь. Селитру для первого пороха действительно выпаривали из мочи. Все предели. Настал день битвы. о б е з л ю д и л а г р о т и л и в о и н с т в у получилось еще то. У некоторых котлы на головах за место шлемов. Так и вышли навстречу захватчикам. Те не ожидали столько народу. Издалека не видно б а ф и пацаненков, а только войско могучее, рекой текущее, больше в несколько раз, чем Бандюковское. Помялись миньорцы с пиратами, переругались и бой-то не приняли, о как! Никто из них зазря погибать не захотел, так как думали легкой кровушкой победить. С тех пор Вертунг стал зваться не просто Вертунгом, а свободным. «Ваш же предок герб получил». где меч разрубает монету. Поверили в нашу сурьезность и империя, и Мархарат помогать стали. «И к чему ты мне эту легенду рассказал?» — спросил я у замолчавшего п а т л а к а «Да сказал просто. Сила-то частенько не у того, у кого кулаки крепче, а за ком правда стоит. Кто себя не жалеет, про корысь забыв». «Вы подумайте над этим, а я чего? Болтуном был и останусь. Но токмо с вами буду до конца, хоть с котелком за место шлема». Да уж, если бы Лина не врет, да если и врет, то подобное и в земной жизни случалось. Нет безвыходных положений, пока жив и веришь. Верю ли я, что малой кровью обойдусь? С трудом. Но я жив ещё, и значит, не всё потеряно. К смерти привыкнуть легко, уже разок было, а вот к жизни привыкнуть сложнее. Тут не просто лапки сложив, дожидаться конца надо, а вертеться ужом на сковородке. Поверчусь. Гратилийский вор мне в помощь, и Сан Саныч ему в придачу.